Глава четырнадцатая. Саша. В доме тихо. Не слышно ни единого шороха. Не громыхают за стенкой басы, не звенит посудой на кухне мама, не гремит блинами в специально оборудованном зале на первом этаже Сергей Фёдорович. Отчего ровно на секунду складывается впечатление, что я в этом огромном особняке совершенно одна. Сладко потянувшись, я переворачиваюсь на другой бок, чтобы спрятаться от бьющих прямо в лицо лучей солнца. И только сейчас вспоминаю события вчерашнего дня. Спонтанную просьбу Ирки, идиотскую вечеринку, кривые самодельные хмылки, снимающих мой позор на камеру одногруппников. Дура. Невнятно бормочу себе под нос и подтягиваю колени к груди, надеясь, что публичное унижение мне просто привиделось в нелепом ужасном кошмаре. Но аккуратно сложенный бомбер, лежащий на тумбе, и валяющиеся на полу платье с белыми разводами, убеждают меня в обратном. И радость от того, что мое утро не начинается с семейного завтрака и кислой физиономии мота, стремительно меркнет, сменяясь пасмурными мыслями и приступом жалости к себе. Ковыряясь в собственной глупости, я лежу в постели еще добрых полчаса, прежде чем заставить себя подняться. Прочесываю пальцами запутавшиеся волосы, засовываю ноги в мягкие большие тапки, и думаю, умываться боковым зрением, фиксируя, что дверь в комнату Матвея приоткрыта, и там никого нет. Милый, милый зомбик. Бросаю своему уставшему отражению, когда даже ледяная вода не помогает прийти в чувство. Вешаю мокрое полотенце на крючок, поправляю сползшую с плеча бретельку темно-синего атласного топа и, прихватив с полочки телефон, почти уже возвращаюсь к себе, когда мою гудящую голову озаряет блестящая идея порыться в вещах Зимина-младшего и попробовать найти кольца, пока его где-то носит. Оглядевшись по сторонам, как опытный воришка-карманник, я проскальзываю в чужую спальню и какое-то время стою на пороге, размышляя, с чего начать. С огромного шкафа, из которого на меня в прошлый раз вывалилось груда вещей, с компьютерного стола и тумбочек со множеством ящичков или с захламленного подоконника. Делаю пару неуверенных шагов по мягкому ковру, в котором утопают босые ноги, Я останавливаюсь напротив новенького макбука. Борюсь с соблазном поднять его крышку и попробовать подобрать пароль. Веду ладонью по светло-серебряному пластику и буквально подпрыгиваю на месте, когда в другой руке звонко вибрирует мобильный. Вдох, выдох. Алло, привет, Ир. Привет, Саш прости, мы вчера с Вадиком заболтались, и я все пропустила. Ты в порядке?» «Нормально». Выдавливаю сквозь зубы словесное крошево, и зажмуриваюсь. Меньше всего сейчас нуждаюсь в чьей-нибудь жалости. «Может, мне приехать? Или ты ко мне?» «Не надо, спасибо». «Ну, ты позвони, если передумаешь». Запинается на том конце подруга, а я стремлюсь как можно скорее закончить разговор. Бросаю ей сухое «пока», и возвращаюсь к тому занятию, от которого она меня оторвала. Лихорадочно выдвигаю ящики один за другим, внимательно изучая их содержимое. Снова натыкаюсь на сложенные в том же порядке учебники, новый баллончик для граффити и изрядно истончившуюся пачку с презервативами. А потом обнаруживаю между страницами блокнота стопку фотографий и забываю, как дышать. С совсем не потерявших свой цвет снимков мне улыбается девятилетний мод которого с разных сторон обнимают Сергей Федорович и хрупкая невысокая брюнетка, которую легко можно узнать черты Матвея. Вот эти трое сидят в пиццерии, вот едят мороженое на каком-то заграничном пляже, вот катаются в парке на велосипедах. И столько в запечатленном и неизвестном фотографом моменте искреннего пленительного счастья, что моя вселенная начинает шататься. Что я вообще знаю о матери Мота? кроме того, что она попала в автомобильную аварию. То ли пару минут, то ли двадцать я терзаю себя вопросами, на которые у меня нет ответов, и настолько глубоко погружаюсь в чужое прошлое, присматриваясь к самым мельчайшим деталям, что не слышу звука приближающихся шагов и далеко не сразу ощущаю чужое дыхание, опаляющее шею. «Саша?» Удивленно злобное обращение врезается мне в затылок, и выбивает разноцветные карточки из моих рук. Так что я опускаюсь на колени, чтобы их поднять, и не рискую встречаться взглядом с вошедшим. Становится душно, неловко, страшно.